Глава третья Затянувшуюся тишину наконец прервал Пофиг. «Всё, что не делается, всё к лучшему. Зато мы тут нашли друг друга, а до столицы мы ещё доберёмся. А сейчас, Колян, попробуй пахана растолкать, а то у меня уже мана заканчивается». «Пахана растолкать — это я с удовольствием». Я вспомнил, как они будили меня, когда я отрубился в Гороховке, и резво вскочил на ноги. У меня и так после удара голема половины зубов не хватает, как бы еще и остальных не лишиться. «Все, все, я встал!» «Понимаю, что вам без меня никуда, так что надо делать?» Коляна разочарованно покачал головой, ткнув пальцем в сторону полыхающей вдалеке стены пламени. «Мы там еще одну кучу камней наложили, из которой голем собирается». Пофиг её сейчас огненной стеной раскалил до красна. Так что топай туда. И когда голем целого соберётся, достанешь из штанов свою гордость и резко его охладишь, после чего он, по идее, должен рассыпаться мелким щебнем». «Это чего? Мне его того, как тогда у фрогов было?» — тихо спросил я Коляна. «По-пионерски, что ли, загасить?» «Что?» — сначала не понял он. «Ты чего несёшь? Не очухался, что ли, ещё?» «Поверь мне, я тебя без штанов видел, и гордиться там абсолютно нечем. Я вообще-то твоего ледяного гоба-то имел в виду». «Вот засранец, ведь точно заранее шутку подготовил». «Но ничего, ничего, зато мы с тобой начальники». Глядя вниз, обиженно проборонтал я себе под нос в ответ на замечание Коляна и потопал Голему. Дальше всё прошло как по маслу. Стоило мне подойти к багровеющей в полутне куче камней метров на пять Из неё, шипя исходя волнами жара, стал собираться каменный голем. Стоило ему полностью сложиться в человекообразную фигуру и сделать первый шаг в мою сторону, как я вызвал ледяного гобота у него за спиной. По полу прокатилась волна обжигающего холода. Высоко она не поднялась, но голем до пояса моментально почернел, а затем взорвался, заливая осколками всё пространство тоннеля. Я успел отвернуть лицо. Но вот мои голые ноги моментально залила кровь из множества мелких ран. Торс голема свалился на зеленевший пол и постепенно охлаждаясь пополз в мою сторону. Слава богу, пары плевков ледяного гобота хватило, чтобы заморозить его окончательно, после чего он вновь рассыпался на отдельные булыжники. Мне от него досталась запись в книге призыва. Каменный голем. Уровень 70-100. Магическое существо. Умение. Блок. Голем не может наносить урон, но и урон, наносимый по нему, уменьшается на 95%. Двойной удар. Голем наносит удар двумя руками. Кулдаун 8-10 секунд. Урон 300% от обычного. Игнорирование брони 40%. Так. Уровень повелителя у меня сейчас 10. С учетом бонусов снижающих требований к призыву, я смогу призвать существ уровня 62. Да, маловато. «Ну да ладно, на вырост будет». Сердце же каменного голема и интересное колечко на плюс два к умению големостроения отправились к майору в рюкзак. Я хоть и имел это умение, но оно до сих пор оставалось абсолютно непрокаченным. Майору уже оно пригодится, как только у нас появится возможность сделать нам нового помощника. так кстати, о помощниках. «Люди, у конють мясо есть? Два куска!» Серый вытащил из воздуха мясо и передал мне. «Так, что тут у нас? А, вот, гоблин-рудокоп. Максимальный уровень пятьдесят пять. Слабовато, конечно, но ничего другого у меня пока нет. Два куска мяса, пять золотых, малонь-маны — и всё готово. Храбрый, трудолюбивый, обожающий своего хозяина, работник тут как тут». «А, опять злой хозяина!» — пробурчал появившийся гоблин. «Что, шайтана, опять нужно серое вещество из голов бедных тварей добывать?» — В этот раз нет, — закашлялся я. — Сейчас задание будет как раз по твоей специальности. Вон, видишь, вдалеке лежит куча камней. Пойди разбей их в труху и кирку смотри, береги. Это последнее осталось. — Погоди, — остановил мне Сантьяго. — Голем его самого в труху разотрёт. Надо ему помочь. Стальные шары исчезли с его рук, а появилась металлическая кошка, привязанная к мотку бечёвки. Не доходя метров десять до очередного будущего голема, Он распустил кошку и швырнул её в сторону каменной кучи. С пятого раза у него получилось зацепить один из них, и он подтащил его к нам. «Вот теперь долби!» — подтолкнул он его к гоблину, а сам стал выуживать следующий, которым занялся уже Добрыня со своим двухметровым молотом. Перетаскав и размолотив треть камней из будущего голема, мы направились к уменьшившейся кучке. так как ни в чём не бывало, начала собираться в голема, но почти сразу же свалилась. Видимо, стоять на одной ноге ему было неудобно. «Странно. Я думал, он просто меньше станет, и с ним легче справиться получится», — заметил Сантьяго. «Но так тоже ему ничего». «Ага», — согласился с ним я, глядя, как покалеченный каменный голем пытается подползти к нам, цепляясь единственной каменной культёй из за неровности пола. «Очень на финальную сценку из последнего «Терминатора» похоже». Помнишь после того, как Шварц, будущей бабушкой Джона Коннора, его маму зачали, а потом в него инопланетные захватчики Скри из орбитального дезинтекратора шандараханули но вот до конца так и не дезинтегрировали. Он точно так же там, в атаку на этих синезадых полз. Да, а бабулька там ничего так была. Да и Арни для своих 105 лет хорошо выглядит бодрячком. Это да. Помнится, когда его министром спорта Российской империи сделали? Он первую же зарплату на омолаживающие процедуры потратил. Об этом во всех новостях говорили. А то он там, на родине, за свои американские фантики даже витаминок себе купить не мог. Не то что омолодится. Вы убили каменного голема. Уровень 75. Получено опыта 60 тысяч. Тем временем, пока мы болтали, мягкосердечный Добрыня добил своим молотом голема-инвалида. И мы отправились к следующему, на котором частично восстановивший Ману пофиг уже запалил новую огненную стену. «Чёрт, да сколько уже их здесь! Там весь город с землёй сравняют раньше, чем мы на поверхность выберемся! Слышь, рудакоп, блин! Хорош отлынивать! Пойдём, работать пора!» «Хозяин совсем хреновый! Бегающий камни бить заставляет! Совсем шайтан!» «Охренеть! Разболтались все совсем! Тут не только так называемые друзья издеваются, а ещё и призванные работники! Что-то с этим делать надо!» на это все потом. Сейчас очередной голем ждёт. В этот раз маны у пофига хватило, чтобы лишь слегка разогреть булаганы. Поэтому призыв гобота не произвёл нужного действия. Голем только вздрогнул от прошедшей по нему ледяной волны. Песок и несколько небольно крупных камешков упали с него на пол. Он с хрустом отодрал примершие ноги и шагнул к гоботу. Две его ручищи поднялись и опустились на голову атаковавшего его ледяного червя. Раздался жуткий хруст и новый взрыв, в этот раз от ледяного гобота. От большинства осколков своей тушисть закрыл нас сам голем, но и на нашу долю хватило. Острейшие ледяные осколки забарабанили по стальному нагруднику и нанесли десятки новых порезов на руках и ногах. О, чёрт! И когда у нас уже будут нормальные доспехи? Хотя вон эльфы вообще в крестьянских обносках щеголяют. у них почему-то на Добрынинские доспехи ограничения по расе. хотя на самого трёхметрового Добрыню они прекрасно влезли. «Давай», — сказал я гоблину, — «я основную работу сделал, теперь твоя очередь». Я подтолкнул его в сторону голема, а сам отважно отступил за широкую добрынинскую спину. «А что? Я вроде как маг, хотя благодаря одному гадскому НПС в ловкость у меня очков характеристик вложено больше, чем во все остальные вместе взятые. А наше место позади, среди вредных пироманов, лучников и весёлых балалаишников». Так как ни стрелы, ни огонь не наносили голему хоть сколько-нибудь видимого урона, то те просто стояли, о чем-то болтая, один серый наяривал очередную песню, обновляя у нас бафы на защиту от физических атак и добавляя ловкости. они плохо они тут устроились, хотя Олдрик у нас рога вроде, правда, как и все, недоделанный. Единственное, что он своими ножиками сможет с големом сделать, это какое-нибудь матерное слово на нем процарапать. Недлинное. «Букву на три максимум. Если успеет, конечно». Я вновь оглянулся на поле боя. Уже третье копье, ударяясь о грудь колима разлеталось щепками, а погнутые наконечники с глухим стуком падали на пол. «Черт, Колян, бронебойные заряжай! Не видишь, что ли? Эти для него как об стену горох!» «Последнее осталось. Я на ночей не спал. Колил его или лелеял. Я, если выжим, тебе ночью в памперс муравьев запущу. Вот тогда ты точно спать не будешь. Заряжай, говорю!» Колян злобно зыркнул на меня, вытащил недлинное и синее-чёрное копьё и зарядил его в Немезиду. Тренькнула тетива, и наседающего на добрый голема отнесло на пару шагов назад. Пищное жало копья глубоко вошло в грудь Каменюки, туда, где его создатели заложили сердце или какой-то иной предмет, оживляющий эту груду камней. Камень пошёл небольшими трещинами, ХП просело на пару процентов, вот и весь результат от применения нашего самого мощного антиголемового средства». «Чёрт!» — прорычал Колян. «А первого такой выстрел сразу пополам развалил». М да Этот на пятнадцать уровней повыше, да и физически выглядит помассивнее. Вон он одним ударом переломил копье у основания, оставив торчать свои туши только наконечник, и вновь на нас попёр. А древко-то было как стальное. У меня его и погнуть-то не получалось, не то что сломать». «Пахан, что делать будем?» «А что сразу пахан?» Чуть какая жопа, так пахан виноват. Зигзаг, собирай своих, отвлеките его на пару минут. Колдаун на вызов откатился, и я призвал жука с корабея, натравив его на неубиваемого противника. Заставить атаковать уязвимые места я его не смогу, но хоть пусть под ногами пока путается, помогает отвлекать на себя внимание. Колян, стреляй обычными, старайся попасть в очленения камней. Майор, у тебя вроде камень душ оставался. Давай, доставай, не время сжаться. Да у меня лабуда всякая осталась бесполезная. Давай, прохрипел я на туге, пытаясь одновременно не попасть под удар кувалды разбушевавшейся добрыни, под кулак голема, в две моих головы размером, убрать ноги с пути щелкающего клешнями жука, убрать задницу подальше от летящих стрел и копий и одновременно пытаясь попасть глефой в уязвимые сочленения на теле голема. Мария Ивановна, Алде, сети давайте, надо его затормозить. Пару дней назад, находясь в вынужденном заточении в одной пещере, мы сплели несколько металлических сетей. Глядишь, сейчас они нам пригодятся. Сети взметнулись в воздух. Одна повисла на плече у голема, вторая попала точно на голову. На мою. Я зло глянул на смутившуюся альдио сквозь мелкую ячейстую сеть, одновременно пытаясь высыпать из нее свое оружие. То, что сейчас висело в виде супергеройского плаща на плече голема, Меня окутал с ног до головы. Один неверный шаг, и я, зацепившись за сеть ногой, начинаю падать вперёд. Но упасть я не успел. В противоход моему движению мне в грудь врезается кулак голема, и я, ещё больше запутавшись в сети, отправляюсь в короткий полёт. Короткий не потому, что удар был слабый, а потому что до стены было лететь недалеко. Быстрый калейдоскоп картинок промелькнул передо мной. Пол, стена, потолок, вновь стена... И вот я сползаю по ней на пол. В этот раз я не потерял сознание. Всё ограничилось сбитым дыханием и мириадами разноцветных кругов перед глазами. Круги постепенно начали пропадать, а вот дыхание не возобновлялось. И даже появилась полоса, показывающая, что я задохнусь через полторы минуты. Кое-как опустив голову вниз, я взглянул на нагрудник. От удара он так сильно вмялся внутрь, что не давал мне дышать. Я, поняв, что скоро задохнусь, я окажусь один на респе, среди толп прозазлённых тварей, запаниковал. Кое-как выдров из сети одну руку, я попытался содрать себя кирасу, но из этого, естественно, ничего не получилось. Попаниковав ещё пару секунд, я обозвал себя последними словами и полёз в инвентарь. Всё время забывая, что это нереальность, лёгкое движение мысли, и ничего не произошло. «Вы не можете положить эту вещь в инвентарь. Инвентарь перегружен». «Освободите место». «Твою ж мать!» На белом пляже автоматический собиратель лута забил обе мои сумки всякой хренью до упора, и я их до сих пор не разобрал. «Чёрт!» Оставалось 30 секунд до моей преждевременной кончины, когда я начал выбрасывать из сумки всякие потроха и внутренние органы животных. Они сползали по запутушей меня сети и падали на колени, но я не обращал на это внимания. 10 секунд, 9, 8, «Семь!» «Уф!» Смятая кераса убралась в инвентарь, и сладостный воздух клынул ко мне в легкие. Нет, конечно, он жутко вонял от наваленных на меня потрохов, но в тот миг я этого не замечал. Я жадно дышал и заодно смотрел поле боя. Жизнь Добрыни просела почти до красной зоны. Майор, Калян и Сантьяго пытались оттеснить Голема подальше от Огра, но это у них не очень-то получалось. Пофиг, каким-то образом оказавшийся за спиной Голема, поливал его потоками пламени, но тоже без всякого видимого успеха. За всё время боя тот не потерял и третий хп. да кажись в этот раз нам хана. Я подёргал головой, пытаясь получше рассмотреть то, что там происходит, но что-то перекрывало мой обзор. «Хрена себе! А ты откуда взялся?» У меня на коленях сидел белоснежный с огромными голубыми лучистыми глазами зайчишка. Он, смешно подёргивая носом, обнюхал моё лицо, а затем, зарывшись головой в разбросанные повсюду потроха, начал ими аппетитно чавкать. Я, почему-то резко покрывшись холодным потом, посмотрел его инфу. «Белый кролик-зомби. Уровень 3. Призван игроком майор». «Да он что, блин, издевается? Кролика третьего уровня нам в помощники поднял!» От моего вопля кроль сдрогнул и, подняв от потрохов окровавленную голову, зло на меня зашипел. Я сглотнул неожиданно подкативших горлуком, махнул головой в сторону сражавшихся. «Ам! Ты бы это... Пошёл бы, что ли, помог там нашим. А то, видишь, они без тебя не справляются». Тварь ещё раз на меня шикнула, но всё же не торопясь поскакала к голему. А там дела наши были плохи. Мана у Пофига, видимо, заканчивалась, и он тихонько по стенке пробирался обратно к нам. А голем тем временем крутанулся вокруг своей оси, и осаждающие его троицы словно кегли разлетелись в разные стороны. Как раз к этому моменту боевой кролик доскакал таки до голема и забарабанил по его ноге своими лапками. Нога голема поднялась, а затем резко опустилась. Я зажмурился, а когда через миг я вновь открыл глаза, голем, поскользнувшийся на кишках бедной зомбо-зверушки, уже падал на пол. Раздался страшный грохот. Так и торчащий из груди голема наконечник бронебойного копья вошёл в неё до самого конца. Раздался треск, и голем рассыпался на составляющие его булыжники. «Оф!» Я глубоко выдохнул, осматривая поле боя. Больше похоже на утро первого января. Среди павших в неравном бою с зелёным змеем мужиков бледными тенями скользили женские фигуры с бокалами огуречного рассола. В наших, конечно, были баночки с красными эликами, но всё равно было похоже. «Хэм -хэм! — Если вас не затруднить, будьте так любезны. Если вам не трудно, пожалуйста, освободите меня от этой сети. — А, да я сама любезность Да-да, не тот я человек, что будет грубить людям, которые могут просто оставить меня куковать с пеленатом в сеть, с ног до головы заваленным чин-то кишками. — пахан ко мне подошла Альди. — Ты что, опять весь бой в сторонке провалялся? Сеть не дала мне протянуть руки к её тонкой шейке. сломать её к чёрту и матери, так что пришлось, натужно улыбаясь, тихо просипеть что-то типа того, что вот в сетке нечаянно запутался и не смог примкнуть к рядам защитников Отечества. «А это чьой? Что за гадость?» Она ткнула пальчиком, наваленная у меня на коленях и выпирающей из сетки внутренности. «Ну, почему же гадость? Это элитные потрошки. Вот, например, это селезёнка бармаглота, это струя карликового бобра». А вот это шедевр коллекции — толстая кишка тонкого дикого махноуха. Если ты их Марь не отнесёшь, она из них таких пирожков налепит, пальчики оближешь. Олдрик, неодобрительно покачав головой, отодвинул в сторону в раз позеленевшую супругу, начал выковыривать меня из сетки. Пока мы этим занимались, к полю боя подтянулась уцелевшая часть команды. Серый Марь Ивановна да пофиг. Керенгал под глазом мага светил ничуть не меньше, чем магический огонек, порхавший у него над головой. «Майор», — обратился я к начавшему подавать признаки жизни Соклану, — «как хочешь, но нам нужен танк. Ко мне и душ, я так понимаю, у тебя нормальных нет. Хотя кроль твой был великолепен, такого монстра сумел завалить, но не об этом сейчас. Из подходящих материалов для твоего голема у нас есть остатки големов, которых мы замочили». выдираем сердца, вставляя какие-нибудь из наших запасов и читай свой «Ахалай-махалай». Пакир все еще в отрубе лежит, нам помощник срочно нужен. Мой гоблин, я показал на поднятую с полок кирку, возвратился в свою Валхалу или Чистилище или куда там местные мовы попадают после смерти. Короче, я по ново его призвать смогу только через час, а за это время там от города камня на камне не оставят, а нам, между прочим, в нем жить еще. Мы дружно притащили к пошатывающемуся майору Останки трех разрушенных големов. И выложили на полу из них человекообразную фигуру. Майор вложил ему в грудную клетку огромное сердце. Животина при жизни была минимум размером со слона. Призвал призрачный посох и начал читать заклинания. Ничего не произошло. Он попробовал еще раз. Результат тот же. «Пофиг, попробуй ты. Помнишь, как ты сердце у нашего первого соплиного голема разогрел огненными стрелами? Он после этого у нас зафурычил. Тогда сердце обозначалось как цель, а это нет. Хотя для струи пламени цель не нужна, можно попробовать. Пламя из его рук ударило в камни, раскаляя их. Тоннель аппетитно запахло шашлычком. — Осторожнее, осторожнее, не спали его. Равномернее прожаривай. — Уменьши напор, спалишь всё к чертям. — Ага, с левого бока уже хорошо подрумянилось. Справа заходи. устало глядя на открывшуюся картину. Вдруг поймал себя на мысли, что я тоже больше переживаю за готовность продукта, чем за процесс поднятия голема. Поэтому я нисколько не удивился, когда Марья Ивановна на время остановила пофига, поворочила сердце на раскалённых камнях, щедро посыпала солью и ароматными специями, а затем вновь включила нашу импровизированную печь. Рядом с сердцем на камне шмякнулось два куска мяса, сразу начав аппетитно шкварчать. Я плюхнулся на пол там, где и стоял. Как-то плавно подъём голема перерос в пикник с шашлыками. Хотя чего странного? Когда мы последний раз ели? И не упомнить, вроде пару тысяч лет назад. Всё. Пока не поем, с этого места не сдвинуть. Пока мясо допекалось, Марья Ивановна растерела на полу покрывало, на котором тут же оказались тарелки с зеленью, овощами и нарезанным крупными ломтями хлебом. Мясо нарезали тонкими ломтиками, посыпали мелко покрошенным укропчиком. Эх, красота! Дальнейший процесс пережёвывания, видимо, включил в моей голове новые нейронные связи, потому что меня осенило. «Кости!» «Ну так плюнь, ты чего как маленький?» «Да нет, у нас костей полно». «Ты что, бульончику решил сварить?» «Точно, можно супчик у горохового заварганить на копчёных косточках». «Или холодец». «Если пахан варить будет, в лучшем случае какой-нибудь клей получится». «Но почему же, если часика четыре поварить, да чесночком, да с чёрным перчиком, по мисочкам разлить, да на холод... Ммм, красотища!» «Да нет же! Вам бы лишь пожирать! Мы вообще-то голема поднимали. Остатки старых големов не подошли. Но можно же обратного голема сделать — собрать его из костей, а внутрь положить одно из каменных сердец, которые мы здесь добыли». Все сразу полезли в свои сумки. еще с Белого пляжа до отказа забитые различными шкурами животных, их костями, мясом и внутренними органами. В итоге гора костей получилась такой большой, что ее пришлось разделить пополам. Одна часть вновь была раскидана по сумкам, и второй стали конструировать голема Грудная клетка, взятая от слонопотама, мощные лапы гигантского пустынного варана, череп мыши землеройки. Правда, не хотел бы я увидеть ее когда-нибудь живую. Череп был размером с три моих, украшен двумя серповидными рогами и такими передними зубами, что любой бобр бы удавился от зависти. Сверху на все это насыпали еще кучу костей. Вдруг пригодится. А напоследок майор в грудную клетку вложил каменное сердце. Кофиг включил свой огнемет, раскаля его до красна. А затем мы начали читать заклинание призыва. Вернее, майор, заклинание подъятия, а я призыва. Зачем я это делаю, я не знаю. Но такой был ритуал в первый раз, поэтому решили не менять то, что исправно работает. Кости ощутимо вздрогнули. Начинающие тлетки ребра пришли в движение, схлопываясь вокруг раскаленного сердца, будто створки мухоловки на неосторожном насекомом. Череп с противным хрустом встал на место и сглазнить спотек слабый розовый туман. Лапы задергались, судорожно скребя по полу страшными когтями. Щедро набросанные нами мелкие кости поползли по телу голема, образуя сплошной непроницаемый панцирь. Тварь поднялась на лапы и устоялась на нас своими жуткими глазами. Поздравляем! Вы создали костяного голема, раз ящера на мышь уровень 64, хп 11 тысяч из 11 тысяч. Используя при его изготовлении одновременно големостроение, некромантию и стихийную магию, мы наделили свое создание повышенной прочностью, дополнительными умениями и усиленной атакой. Костяная броня. Поглощение 30% урона от физических атак. Поглощение 10% урона от магических атак. Пассивное умение. Урон огнем плюс 10% урона от огня к физической атаке. Пассивное умение. Аура смерти. 120 урона в секунду на расстоянии полуметра от тела голема «Умение. Дробящий укус. Игнорирование брони 60% на одну минуту. Кулдаун 5 минут. Поздравляем. Ваше умение Гольма-Строитель плюс 5. Всего 6». Судя по виду Пофига и Майора, им тоже благодати перепала не слабо. Да и Голем вышел на заглядение. Аж коленки дрожат. Правда, урон огнем и аура нам сейчас мало помогут. Но вот дробящий укус — это то, что надо. «Ну что, поехали?» «Итак, уже больше часа здесь возимся!» К этому времени все более-менее чухались, и мы потопали зашествующим впереди костяным големом «Эх, как мы шли! Как шли!» Стоило каменному голему начать собираться в функционирующий объект, наш сразу срывался с места. Вскочив на свои колоннообразные задние лапы, его страшные челюсти впивались в булыжник, заменяющий голему голову. Включалось умение, дробящий укус, и камень раскаулся, как гнилой орех. Конечно, голли мы не сдавались без боя, выбивая своими кулачищами костяной крошево из тела обидчика, но стояло ему остаться без головы, он тут же терял ориентацию в пространстве, и добить его не составляло труда. А через пять минут все повторялось по-новой. Известную трудность для нас представляла только пара големов, восстановившихся одновременно. Но одному отгрыз голову наш костяной, в то время как на второго я натравил жука с корабея. Первый, оставшись без головы, бестолково мотался по тоннелю, размахивая все стороны руками. Второй же не успел еще добить жука, как был сзади атакован костяным големом. Тот поднялся на задние лапы, и его пасть сомкнулась на затылке жертвы. Хотя где у него затылок, а где лицо, понять было совершенно невозможно. Обычный булыжник, с какой стороны на него не посмотри. В то время как передние лапы, снабженные грозными когтями, выбивали из его тела целые снопы искр. Его противник же не мог поднять наверх две руки для своего коронного удара, а от его хука, что справа, что слева, с боков костяного голема сыпались только мелкие кости, составляющие его броню. Мы тоже не остались в стороне, добив мечащегося безголового стража. К тому времени, как они оба рухнули на землю двумя рассыпающимися горками камней, умение дробящей укус уже восстановилось, и мы, не мешкая, потопали дальше. Наша слона-мышь, радостно оскалившись, скрылась за поворотом. Через секунду послышался её довольный скрижащий рык, а затем раздался звук смачного удара, и его смятый череп выкатился из-за поворота прямо к нам под ноги. Мы всей толпой застыли, как вкопанные, боясь пошевелиться. Кто бы там ни был за поворотом, но встреча с ним не принесёт нам ничего хорошего. Мы нерешительно топтались на месте, не зная, что припринять дальше. «Знаете?» — сказал резко затормозивший Пофиг, глядя на затухающие огни в единственной оставшейся глазнице поломанного черепа. — Я тут подумал. Ведь этими тоннелями постоянно большой Джо мотался со своими подручными. — И? — И он как-то проходил всех этих стражей. Не мог же он все это время под невидимостью находиться. — Не тени и говори, что надумал. Помнишь, когда мы разбирали доставшиеся нам от его шайки вещи? Там кольцо защиты было. — Не, я в тот момент как раз в местной чуряге сидел. — Кольцо защиты было, но никакой защиты оно не давала Мы тогда его все померили. — Ты хочешь сказать, что она защищает от этих големов? — Точно, — стрял серый. — Нам говорил, что эти тоннели только люди Большого Джо пройти могут. Есть, мол, у него какая-то защита от охранников. — Вот, — Олдрик, поковырявшись в своей сумке, вытащил на свет невзрачное медное колечко. — Кто пойдет его проверять? Желающих не нашлось, и нам пришлось разыграть эту честь на пальцах. Первый раз мы соревновались с Марьей Ивановной. Выкинув ножницы против камня, я продул и прошел следующий тур. Во втором туре я выкинул ножницы против бумаги Сантьяго. Он сказал, что ему жаль, но его бумага обернула мои ножницы, и я продул. Последними оставшимися оказались мы с Пофигом. Он выкинул бумагу, а я ножницы. «Поздравляю!» — Пофиг крепко пожал мою правую руку, а в левую запихал кольцо защиты. «Назрезав мою бумагу ножницами, ты победил! Иди разведай всё там, страна смотрит на тебя, смотри, не подведи!» И тихонечко подтолкнул меня к повороту. Я в некотором недоумении от того, что я каким-то образом стал разведчиком, подошёл к повороту и растерянно обернулся. Вся наша группа, включая дятлов, стояла мило улыбаясь и помахивая мне на прощание руками и крыльями. «Вот чёрт!» После нескольких ударов по голове соображал я туго, но я понял, что как-то меня точно надули. Вот только как, никак не пойму. Ладно, запишем это им на счёт. Потом расквитаюсь за всё скопом, а пока вперёд. Я нацепил кольцо на палец и осторожно выглянул из-за угла. Не далее, чем в трёх метрах от меня, возвышаясь над грудой костей, оставшихся от нашего слономыша, стоял очередной голем. Только он был гораздо выше и массивнее тех, что встречались нам ранее. «Гранитный голем. Страж. Уровень 250. ТП — 1 миллион из 1 миллиона». «Приехали. Эту каменюку нам не пойти». На меня он не реагирует. То ли не видит, то ли кольцо все же меня защищает. но что-то я сомневаюсь, что оно защитит всю нашу группу. Придется возвращаться обратно, ждать, пока таверна догорит и остынет, после чего пробираться через завалы наружу. Или... Я решительно выпрямился и направился к голему. Он поворачивал голову в такт моим шагам, но больше ничего не происходило. Я обогнул его тушу и вышел в тускло туслоосвещенный круглый зал. Все так же выложены камнем с потолком, теряющимся в темноте. В центре зала находилось небольшое возвышение, на котором был установлен какой-то ящик. Скорее всего, сундук. Я смотрю его попозже. Я огляделся. Помимо того... прохода, из которого я выбрался. Здесь было еще четыре выхода, и около каждого стояла по голему, плюс металлическая ржавая решетка в полу, из-за которой доносилось тихое журчание воды. «Ммм, даже если мой план сработает, куда нам идти?» Я открыл карту. Соседний со мной выход шел в северном направлении. Есть большой шанс, что он ведет в сторону нашего загородного постоялого двора. Нам туда сейчас не нужно, тем более, что тот проход... Завалило после взрывов в городе в ночь большой смуты. Блин, а название это какое придумали. Подумаешь, весь город обкурился до потери сознания. А назвали это, будто на них дракон какой напал. Ну ладно, не будем о грустном. Куда же нам всё же пойти? Я пересёк зал, мельком глянув на сундук. Массивный, окованный широкими стальными пластинами, пудовый навесной замок, изящная резьба. Эм... Большой джонни раз проходил здесь и его не тронул. Видать, это же неспроста. Думаю, стоит мне хоть пальцем до него дотронуться, и големы из меня кровавую кашу сделают. Схватив за шкерняк рванувшуюся к сундуку Пал Михайловича, и не обращая внимания на хриплые вопли, потащил его к противоположной стене. Здесь совсем рядом находилось два выхода, и я заглянул в первый. В пяти метрах от поворота стоял очередной каменный голем. 85-го уровня. Во втором было пусто. Ну что ж, не будем думать, почему здесь никого нет. С этим будем разбираться, если сюда доберемся. Теперь предстояло проверить самую опасную часть плана. Я подошел к застывшему в проходе Голему и, став в низкий старт, стащил в себя защитное кольцо. Голем вздрогнул и вдруг резко отвесил мне пендели. Но, конечно, не достал, ведь я был готов к этому, на секунду раньше рванув ко второму выходу. Голем, сотрясая землю, рванул за мной. Каким бы массивным он ни был, но двигался он очень шустро. Не успел я от него оторваться, как от следующего прохода ко мне бросился второй голем. Кое-как, увернувшись от пронёсшейся надо мной гранитной лапище, я побежал к следующему стражу. Количество преследователей уже увеличилось до трёх, когда я пробегал мимо насупившегося Пал Михайловича. Эта скотина вытянула ногу, и я, матерясь, покатился по полу. Три тёмные фигуры нависли надо мной. Один занёс ногу, а затем упустил и, немного постояв, словно в раздумьях, направился к месту своей постоянной дислокации. Я утер выступивший на лбу пот, поправил на пальцы кольцо защиты и побрёл за своим големом. Гадский внутренний бухгалтер уже когда то слинял, и воспитательный втык пришлось отложить на неопределённое время. Ну что ж, подведём предварительные итоги. Собрать всех големов получается. Отвезти их от нашего тоннеля получается, так же, как и от того, в который нам нужно попасть. Вновь надетое кольцо прекращает атаку големов. В общем, если всякие вредители не будут мешать, то я смогу потаскать за собой големов пару кругов, пока наши не проскочат в нужный тоннель, а затем, надев кольцо защиты, присоединиться к ним. Я уже огибал стража, когда страшный удар швырнул меня на стену, и я полуоглушенный свалился на пол. В голове помутилась Перед глазами всё заплясало. Перевью мыслью было, что голем наплевал на защиту от кольца, вломил мне, но оказалось, что он сам рухнул на пол и не может подняться. А прыгает перед глазами, потому что весь пол ходит ходуном. Изо всех щелей посыпался песок и мелкая пыль, сразу стало гораздо темнее. Но я всё равно увидел, как в дальнем краю зала быстро вспучивается земля, подхватывая валяющихся на полу двух големов и размазывая их об потолок. Но бугор расти не перестал. Свод задрожал, часть потолка вынесла наружу, часть рухнула внутрь зала, поднимая клубы пыли. Стало абсолютно ничего не видно. Да мне было и не до того. Я пытался сделать хоть один глоток воздуха. Пришлось оторвать рукав и дышать через тряпку, одновременно вглядываясь в сумрак зала. Глаза мне в этот раз не помогли. Но вот уши уловили что-то знакомое. Сначала раздался полный тоски рёв, а за ним жуткий треск. Рев оборвался, но вместо него послышался топот сотен хитиновых ног, а миникарта моментально заполонилась десятками красных точек. Прорыв! Как тогда? Около нашел дома? Будто подтверждая мои мысли, перед глазами вновь замелькали логи. Внимание! Внимание! Внимание! На друг мир совершено повторное нападение. Замечены новые прорывы у западных ворот, в кузнечном квартале, Возле святилища всех богов, еще одна около герцогского замка. Также зафиксированы новые нападения на рынок и воинский лагерь. Жители Другмира, приказ герцога – оставайтесь в своих домах, поднимайтесь на чердаки или прячьтесь в подвалах. Баррикадируйте двери и окна, городская стража займется зачисткой улиц. Всем пришел повторный приказ – вооружаться и идти на помощь стражам и военным. Пробивайтесь в герцогскому замку для получения новых приказов. с этого момента Опыт за убийство ползунов увеличен в пять раз. За каждого убитого врага в случае предоставления доказательств будет выплачено вознаграждение. Все, кто может, на помощь, да помогут нам боги». «Интересно, около какого прорыва оказались мы? Судя по появившемуся в тоннеле ветру, потолок был разрушен, и по выразовавшимся завалом вполне можно выбраться наружу. «Или спуститься в подвал», — зло пробормотал я, — пятясь назад и прячась за груду обвалившейся земли, когда увидел сквозь начавшийся очищаться воздух толпы, спускающейся к нам, ползунов. Спокойно стоявший до этого времени рядом со мной голем, как и его собрат у соседнего тоннеля, рванул навстречу ползунам. Двое големов были уничтожены, третий, наполовину заваленный, обрушившейся кровлей, слава подёргивался, пытаясь освободиться из-под завала. Но и оставшийся двух хватило за глаза — Одним ударом многоподовой руки или ноги они расплющивали покрытые вязью огненных рун тела, словно человек, вооружённый тапком, расплющивает таракана. Их полыхающие внутренности расплескались во все стороны, ещё некоторое время полыхая и наполняя пещеру призрачными оранжевыми олбинсками. Интересно, откуда на телах этих насекомых письмена и пентаграммы? Да и таких внутренностей не наблюдалось при штурме нашего замка. Я вспомнил свой короткий сегодняшний сон и улезающих из огромной пентаграммы ползунов, несущих какие-то непонятные предметы. Не оттуда ли ноги растут? Со временем, думаю, мы это узнаем. Я запустил гобота в самую гущу ползунов, чтобы не упустить кучу халявного опыта, и начал отползать назад, когда в пещере появилась она. Ей предшествовала волна непередаваемого ужаса, моментально парализующая тело и мысли, Никогда не думал, что со мной может такое быть, но я буквально затрясся всем телом, с трудом заставив повернуть свою голову в сторону пролома. Там, на фоне ночного неба, освещенного полной луной, чернел до боли знакомый силуэт. Я застыл на время, даже забыв, как дышать. «Но!» — вдруг громко рявкнуло у меня над ухом. «У меня нет с собой зеркала, но могу сказать уверенно, мои недавно тросшие волосы в этот момент стали абсолютно седыми». Я поднял голову, надо мной, перев руки в боки, стоял Абрам Моисеевич и как-то неодобрительно на меня смотрел. «Чего, ну?» — кое-как выдавил я из себя. «Я говорю, послание от майора. Ну, сколько тебя можно ждать? Ты там живой вообще?» «Ждите», — тихо прошипел я. «Абрама Моисеевича никто, кроме наших сокланов, услышать не мог. Но меня-то каждый услышать может». «Но я такие жду?» «А шо вы мне прикажете еще делать?» «Да не ты!» Неистовая дрожь продолжала все еще меня колотить, и нависшее надо мной привидение никак не помогало улучшить мое состояние. «Что не я, простите?» «Не ты, жди!» «Так ответа не будет?» «Так я ответил, ждите!» «Так и я и жду?» «Вы уже определитесь, чего вам надо от старого привидения?» Я было зарычал, но она была уже здесь. Королева Ползунов. Уровень триста. КП. Три миллиона из трёх миллионов. Чёрная, как смоль, нагло сворованная разработчиками игры «Королева чужих», шествовала сквозь орды ползунов, и яростно хлеща во все стороны своим костистым хвостом. «А в виде одинокой башки, приколоченной к стене, ты нравилась мне куда больше», прошептал я глухо. И эта мысль, как ни странно, помогла мне частично сбросить сковавший тело паралич. «Поздравляем! Сопротивляемость ментальным атакам плюс один процент». Всего 13 из 100. Поздравляем, вы трижды находились под воздействием атаки феромонов. Вы получаете защиту от феромонов плюс 1%. Всего 1 из 100. Абрам Моисеевич, передайте майору, ты и эльфы бегом сюда. Нет, не так. Бегом, только ползком. Все, пошел. Связной исчез как раз тогда, когда монстр добрался до големов, непоколебимыми волноломами, стоявших среди бурлящего моря ползунов. Их руки мерно опускались вниз, перемалывая любого, кто попадал под эти удары. Любого, но не принцессу. Та словно плетью ударила одного из голема хвостом с такой силой, что многотонная махина отлетела назад, по пути задавив пяток ползнов, расплескав по всему полу их раскаленные внутренности. Одновременно с ударом принцесса плюнула кислотой в голову второму, и та стала заметно дымиться. «Охренеть!» «Чёртов пофиг!» «Мои волосы посидели, наверное, даже в ушах». «Ты чего разорался?» — зашипел я на него. «Хочешь к ним на ужин?» «Какого хрена ты тогда нас сюда позвал?» «Я позвал?» «Ах, да, позвал. Видишь вон ту чёрную?» К этому времени опрокинутый голем уже поднялся на ноги, и они вдвоём, не обращая внимания на окружающих мелочь, успешно обихаживали принцессу своими кулачищами. Таня отступала, колестала их хвостом, била когтями... и даже разок попробовала пробить грудь голема, выскочившей из пасти второй челюстью. Видимо, результат ей не понравился. Она обиженно заверещала и отскочила, разрывая дистанцию. «Ну, вижу, и что?» «Как это что?» «Мы тут все вместе посовещались, и вот...» «Чему вот?» «Да как чего? У тебя же сегодня день рождения!» «Сначала мы тебе стриптизёршу заказать хотели, но ты же несовершеннолетний ещё! Вот мы все скинулись и вызвали тебе это...» Сейчас ты пойдёшь и завалишь её. Миллионы очков опыта, новые достижения и уровни — всё это будет твоим. Правда, здоровско! Вперёд, герой! Почёт и немеркнущая слава ждут тебя. Да иди ты!» — пофиг обиженно засопел. «Тем более уже перевалила за полночь. Так что с подарком мы опоздали». «Ну вот, а мы так старались». «Валим отсюда!» Подползший майор был тоже чем-то недоволен. «Ты нас зачем сюда позвал?» Я тут все быстренько просчитал. Значит так, план такой. Когда эти две каменюки выбьют из принцессы почти все ХП, мы ударим по ней из всех орудий и получим не только пару тонн опыта, но и голову принцессы. И хоть за ее голову нам вряд ли пожалует баронский титул, да еще и с городом в управление, но все равно награда должна быть просто царской. — Да, а вот это ты просчитал? Я оглянулся. Полоса ХП големов сократилась только на четверть. Но голова одного, того, что плюнула в начале боя принцесса, почти развалилась. От неё отваливались большие куски, и она всё ещё продолжала дымиться. Рука второго была оторвана по локоть. И это была не самая большая их проблема. Наверху, в образовавшейся бреши мелькнуло два гибких силуэта, и на поле боя появились новые игроки. Наместница королевы ползунов. Уровень 250. ХП. «Два миллиона пятьсот тысяч из двух миллионов пятиста тысяч М-да. И хотя принцесса потеряла уже половину хп, сейчас у големов не осталось и тени шанса на победу. Вот если бы их было пятеро, я думаю, они справились бы и с этими. Я быстро глянул на третьего погребенного голема. Сейчас и торса его было не видать. Он весь был завален трупами, неосторожно подползших к нему ползунов. Похоже, пора предпринимать стратегическое отступление. Остальные пришли к тому же выводу и начали потихоньку сдавать назад, но, как обычно, слинять мы не успели. На местнице первым делом плюнули кислотой в уже пострадавшего голема, и тот, окончательно потеряв голову, стал неуправляемо мотаться по пещере, беспорядочно размахивая руками. Второго, окружив с трёх сторон, завалили на пол и уже не дали подняться. Среди мелькнувших сообщений, что я поучаствовал в убийстве очередного ползна, появилась новая. Поздравляем! Вы убили гранитного голема, уровень 250. Получено опыта 636 тысяч. А также улучшение достижений Давид и Голиаф, а также «Кто ты тварь?», добавляя очередные десятые доли процента к постоянно получаемому опыту. Видимо, этот голем попал под ледяную волну моего гобота. Мы застыли, не смея пошевелиться, если нас обнаружат. Нам не продержаться и секунды. Но как только последний голем затих, Все застыли на своих местах. Только одна принцесса, прихрамывая на раненую ногу, направилась к решетке, за которой, видимо, находился проход в городскую канализацию. Она протянула лапу и зацепила решетку когтями. Вспышка, последующая за этим, казалось, сожгла мне глаза до самого мозга. «Внимание! На вас наложен дебаф. Слепота. Потеря зрения на три минуты». Затем было долгое мельтешение цветных кругов перед глазами. потом просто белые искры, пока, наконец, зрение не восстановилось. И всё это время зал оглашало нестерпимое шипение раненой твари. Мы пришли в себя почти одновременно. Я успел увидеть, как она валяется на полу, суча ногами и заливая из оставшейся культики слотой пол и не успевших отскочить ползунов. Те там же оставались. Попавшая на них кислота убивала практически моментально, разъедая их панцири. Наконец, принцесса немного пришла в себя и поднялась. «Принцесса Ползунов. Уровень 300. ТП 147 тысяч из трех миллионов». «Ничего себе!» — знатно ее приложила. Принцесса, видимо, тоже так решила. Она врубила свою ауру страха на полную катушку, так что даже стоявших рядом с ней Ползунов затрясло мелкой дрожью. Что уж говорить о нас! Затем она зашипела на всех и, схватив ближайшего Ползуна единственной лапой, швырнула его на решетку. В этот раз я успел закрыть глаза. но почти успел. Вспышка была хоть и мощная, но всё же не такая, как первая. За первым ползуном, моментально превратившимся в горстку золы, полетел второй, за ним третий. Пещера осветилась вспышками, как от сварочного аппарата. На десятом ползуне всё закончилось. Обожжённая тушка отковыляла на трёх оставшихся ногах в сторону, и к решётке вновь подошла принцесса. Когти единственной оставшейся лапы зацепились за решётку, и, выдрав ее с корнем, отшвырнули прочь. Принцесса еще миг постояла на месте, и напоследок, одарив меня еще одним процентом сопротивляемости менталу и феромоном, с головой занырнула в образовавшийся провал. За ней последовали наместницы и все оставшиеся в живых ползуны. Десять секунд, и мы остались в подземелье одни.